И для этого тоже. Тоже. А главная цель. Ирена улыбнулась. Хочу задать вам один вопрос. Вы что-нибудь теряли? В каком смысле? Я очень организованный человек. Я никогда ничего не теряю. Не вы лично. Просто у меня оказалась одна вещь, которая принадлежала российскому авиакосмосу, сотрудником которого вы якобы являетесь. Почему якобы? Слегка обиделся я. «Могу показать официальный документ. Да и позвонить нетрудно. Вам ответит что Сергей в командировке, в Вене». «А что это за вещь?» В облике Ирены что-то изменилось. Улыбка исчезла. Она смотрела на меня в упор, причем очень серьезно. Я даже не думал, что она умеет так смотреть. «Один листок. Если он подлинный и принадлежит вашему ведомству, то можно вернуть остальные. За вознаграждение, разумеется». Какой листок? Она запустила руку под жакет, вытащила лист бумаги, развернула. А ведь я слышал, как что-то шуршит во внутреннем кармане. Серые сумерки сгустились настолько, что буквы сливались в слепые строчки. Ирена пошарила внизу колонны, щелкнул выключатель. И галогеновый свет залил стеклянный стеллаж с парадной шпагой императора Максимилиана Второго и ружьем императора Рудольфа Второго. Она поднесла листок к освещенному пространству. Лицо ее был уверенным и спокойным. Я взял документ в руку. КБ номер 4. Отделы 4, 6, 8, тема 12. Проект «Вулкан». Руководитель темы, главный конструктор, генеральный конструктор, подписи печати. Дальше можно было не смотреть. Да, это подлинный титульный лист из пропавшей папки. Фотографии и копии я изучил досконально. Тот самый документ, с пропажи которого начались все наши неприятности. Тем не менее, я продолжал глубокомысленно пялиться в бумагу, поворачивать ее под разными углами к свету и молчать, потому что совершенно не знал, что сказать и как себя вести. Подтвердить подлинность документа? Зачем? Какую пользу это принесет? И кому? Если бы его действительно хотели вернуть за вознаграждение, то почему не обратились в наше посольство? И в чем смысл его возвращения? Какой смысл нам платить? Копии всей разработки в КБ имеются. А похититель наверняка переснял ее за 10 минут. Тайна, попавшая в чужие руки, в тот же миг перестает быть тайной. Вернуть украденный секрет невозможно, как и нарушенную девственность. Тогда что мы покупаем? Многозначительно смотрю лист на просвет. Задумчиво выпячиваю нижнюю губу. Нет, что-то здесь не то. Украденные секреты не возвращают. Цель его демонстрации в другом. Похоже, Ирена просто хочет удостовериться, что документ подлинный. Значит, надо спутать ей карты. Если девочка думает, что поймала меня в медовую ловушку, и теперь я у нее на коротком поводке, то она глубоко ошибается. — Вынужден вас огорчить, милая, — наконец произнес я, протягивая бумагу обратно. «Это грубая фальшивка. Каждый, кто знает подписи конструкторов, определит подлог с первого взгляда. Думаю, что какие-то мошенники хотят бессовестно вас надуть. Казалось, что женщину ударили под дых. Она даже покачнулась». «Как? Поддельные подписи? Да. И это очень легко проверить». От уверенности и невозмутимости не осталось и следа. Она пыталась сложить листок, но бумага не поддавалась. Ухоженные руки с аккуратным маникюром заметно дрожали. — Зря ты влезла в это дело, милая. Шпионские игры не для женщин. — Давай уйдем отсюда, дорогая. Я снова перешел на свой скитон. — Пойдем в кафе, посидим, поваркуем. Я слышал, что в темноте эти железные истуканы оживают. Так что лучше держаться от них подальше. — Что? — «Нет-нет, тут никого нет. Я сегодня не могу в кафе». Ей, наконец, удалось справиться с упрямым листком и водворить его обратно в карман. «Я зайду к директору за пальто, и он отвезет меня домой. А ты минут через 5 десять выходи через главный вход, чтобы никто ничего не подумал». Цокот острых шпилек изрешетил многозначительную тишину рыцарского зала. Прокатился к выходу, отстучал по мраморным ступенькам и растворился вдали». Наступила мертвая тишина. Только мое дыхание эхом отдавалось от керасы Курфюрста Фридриха фон дер Фальц. Почему оно такое тяжелое? Я ведь уже успокоился. Серые сумерки продолжали сгущаться, готовясь перейти в стадию окончательной темноты. Угловатые силуэты рыцарей, казалось, увеличились или стали ближе. Я почувствовал себя неуютно. «Подкрадываются они ко мне, что ли?» Зря я обозвал их истуканами. Без веской причины никогда не следует заводить врагов. Вдруг они действительно оживают. Хотя мы, материалисты, и не верим в подобную чепуху. Это только пустые оболочки, неодушевленный металл. Я прошелся вдоль строя железных фигур, всматриваясь в темные провалы открытых или зарешоченных шлемов, пытаясь заглянуть в узкие глазницы, опущенных забрал. «Ну что, брат Курфюрст?» покровительственно спросил у Фридриха фон дер Пфальц. Но фраза оборвалась. Слова застряли в горле, по спине пробежал ледяной холод, и волосы встали дыбом. Я ясно ощутил присутствие другого человека и почувствовал его взгляд. Да-да, сквозь прорези в миланской стали на меня смотрели глаза того, чье тяжелое дыхание я принимал за свое собственное. Тело оцепенело, превратившись в камень. Две статуи, каменная и железная, замерли друг против друга. Обе не двигались и... И не дышали. Так застывают ковбои в крутых вестернах, ожидая, когда движение одного развяжет руки другому. Тот, кто притаился в стальной оболочке, не выдержал первым и тяжело втянул воздух сквозь дыхательные отверстия шлема. Это нарушило неустойчивое равновесие. Я вышел из ступора и быстро направился к выходу. Сзади отчетливо послышался ляск поднимаемого забрала. Мне показалось, что сейчас за спиной раздастся железный топот преследователя. Можете смеяться, можете смеяться, но я побежал. Мимо таблички «Технический перерыв» я вылетел в следующий зал. Он был ярко освещен. Пожилая служительница удивленно посмотрела сквозь круглые очки. Я перешел на шаг, чувствуя себя полным идиотом. Если рассказать кому-то, как я убегал от оживших рыцарей... Нет... Это, конечно, останется тайной, так же, как и эпизод с Иреной. Это только Джеймс Бонд трахает всех попавшихся на киноэкранном пути красоток при снисходительном понимании руководства. Но в реальной жизни неразборчивый связик с сотрудниками 5 мгновенно получил бы такого пинка, что вылетел бы из красивого голубого здания на берегу Темзы, опережая свой собственный жалобный визг. А я вполне мог бы попасть под следствие внутренней контрразведки на предмет выявления государственной измены», Ибо все, что я делаю в интересах службы, должно происходить только с санкцией руководства. То, что я проделал с Реной, при наличии санкции называется «контактом W», а при ее отсутствии – блядством и моральным разложением. Стрелки часов показывают ровно семь. Я провел в музее всего полтора часа, а кажется, что прошла целая вечность. На улице окончательно стемнело. Мимо широкой дворцовой лестницы спешат по домам, закончившие работу венцы. Слева в тени топчется мужчина, и хотя лица его не видно, я знаю, что это капитан Ивлев. Он здесь не один, еще несколько сотрудников перекрывают запасные выходы. В моем прикрытии задействовано пять или шесть офицеров, а я чуть не испугался пустых железных оболочек. Нет, да чуть не испугался, было, конечно, далеко – Но неприятные чувства, несомненно, возникали. Это надо признать самокритично. В аркаде дворца тихо и проникновенно играет на скрипке Моцарта молодой парень. Глаза у него закрыты. На лице отражены переживания, он весь в мире музыки. Если он старается из-за денег, то по виду этого не скажешь. На площади стоят фиакры, остро пахнет навозом. Кроме запаха присутствует его материальная основа, рассыпанная на заснеженной булыжной мостовой, всего в сотне метрах от резиденции президента республики. Оказывается, гигиенические лотки под хвостами есть не у всех лошадей. Вот тебе и хваленый европейский порядок. Я чувствую, что устал. Перехожу узкую улочку, захожу в старинное кафе «Гринштайндл». Заказываю венские колбаски, две бутылки пива, венские булочки, венский аппельштрудель и кофе по-венски. Расслабленно осматриваюсь по сторонам. Мебель темного дерева, много зеркал, круглые мраморные столики, гнутые венские стулья, буфет с пирожными, газеты в деревянных зажимах. Зал почти полон. Венцы и приезжие пьют кофе с пирожными. За соседним столиком две пары средних лет оживленно разговаривают, смеются, прихлебывая маленькими глотками темное пиво из высоких стаканов. Судя по всему, они отмечают какое-то событие и сидят уже не меньше часа. Но никакой закуски на столе нет, а три бутылки пива опустошены только наполовину. Оставшейся выпивки им хватит на весь вечер. И это никого не удивляет. Здесь не принято много заказывать, поэтому... На обильно заставленный поднос, который мне приносит полная официантка, все смотрят с удивлением. В том числе и сильно постаревший Спартак, поднявший когда-то восстание рабов в Риме. Не сам гладиатор, разумеется, а тот, кто воплотил его образ на киноэкране. Он сидит у двери, аккуратный. Нет, назвать его стариком не поворачивается язык. Аккуратный пожилой человек в костюме и галстуке. Действительно здорово похож на Керка Дугласа. Трудно определить возраст, но, очевидно, он одинок и пришел сюда, чтобы побыть на людях и развеяться. Маленькая чашка кофе с конфеткой и стаканом воды стоит 5 евро. Газета и праздничная обстановка бесплатна. Может ли его московский сверстник запросто зайти в Пушкин, ваниль или на худой конец в пирамиду, чтобы отвлечься от одиночества и приятно провести время? Вряд ли. У пожилых соотечественников совсем другие заботы. Керк Дуглас отложил газету. Теперь он попеременно прихлебывает кофе воду и, как он думает, незаметно, но с явным интересом наблюдает за мной. Я жадно расправляюсь сочными колбасками, горячими только из печи, булочками. В несколько глотков выпиваю одну бутылку пива и наполовину опостошаю вторую. Соседи перестают смеяться и не спускают с меня глаз. Так бы они рассматривали предающегося чревоугодию Гаргантюа. Я выпячиваю грудь. «Знай наших!» Через несколько минут голод утолен, и я приступаю к десерту. И почти сразу Керк Дуглас оказывается у моего столика. Это удивительно само по себе. В Европе не принято нарушать правеси.